Специалист по молодежной культуре тихо добавил. — Залижем любую, кроме анонимной. самарцев пнул его локтем в бок. — Ну, ты замучил своей молодежной прямотой. Видимо, удар локтем окончательно разбудил молодежного специалиста. А насчет молодых политиков, сказал он, толковые ребята есть. Пусть никто не сомневается. И не просто толковые, талантищи, новые гоголя просто. — Но у тебя-то гоголи каждый день рождаются, — проворчал Самарцев. — Не, правда. Один недавно 500 мертвых душ по ведомости провел, я рассказывал. Три раза подряд. Сначала как фашистов, потом как пидорасов, а потом как православных экологов. В общем, на кого страну оставить, найдем. Энлиль Маратович потащил меня прочь. — Нарехаю тебя к лавратам, — крикнул Самарцев мне вслед. — хайль Меня представили одетому под вампира начальнику зрелищ, невысокому щуплому человеку в черной хламиде. Маска была ему так велика, что казалась шлемом космонавта. Глаза в ее прорезях были большими и печальными. Почему-то мне показалось, что он похож на принявшего постриг горлума. Господин Модестович, — сказал Энлиль Маратович, — очень много сделал для нашей культуры. Вывел ее, так сказать, в мировой фарватер. Теперь у нас тоже регулярно выходят красочные блокбастеры о борьбе добра со злом с непременной победой добрых сил в конце второй серии. Модестович было себе более скромного мнения. Неудачно шутим о свете и тьме, сказал он приветственно шатнув ножкой. Из этого живем-с. с. Рад знакомству, сказал я. Знаете, я давно хотел спросить профессионала Почему во всех достижениях нашего кинопроката обязательно побеждает добро? Ведь в реальной жизни такое бывает крайне редко. В чем тут дело? Модестович откашлялся. — Хороший вопрос, — сказал он. — Обычному человеку это было бы сложно объяснить, без лукавства. Но с вами можно говорить прямо. Если позволите, я приведу пример из сельского хозяйства. В советское время ставили опыты. Изучали влияние различных видов музыки на рост помидоров и огурцов, а также на удо и молока. И было замечено, мажорная тональность способствует тому, что овощи наливаются соком, а удо и молока растут. А вот минорная тональность музыки, наоборот, делала овощ сухим и мелким и уменьшала надои Человек, конечно же, не овощи, не корова. Это фрукт посложнее. Но та же закономерность прослеживается и здесь. Люди изначально так устроены, что торжество зла для них невыносимо. А почему люди так устроены? А об этом, — сказал Мадестович, — я должен спросить у вас с Энлилем Маратовичем. Такими уж вы нас вывели. Факт есть факт. Поставить человека лицом к лицу с победой зла — это как заставить корову слушать лунную сонату. Последствия будут самыми обескураживающими и по объему, и по густоте, и по жирности, и по всем остальным параметрам. С людьми то же самое. Когда вокруг побеждает зло, им становится незачем жить, и вымирают целые народы. Наука доказала, что для оптимизации надоев коровам надо ставить раннего Моцарта. Точно так же и человека следует до самой смерти держать в состоянии светлой надежды и доброго юмора. Существует набор позитивных конструктивных ценностей, которые должно утверждать массовое искусство. И наша задача — следить за тем, чтобы серьезных отступлений от этого принципа не было. — Что за набор, — спросил я. Модестович закатил глаза вспоминая, видимо, какой-то вшитый в память циркуляр. «Так много позиций, — сказал он, — но есть главный, смысловой стержень. Халдей должен, так сказать, подвергать жизнь бесстрашному, непредвзятому исследованию и после мучительных колебаний и сомнений приходить к выводу, что фундаментом существующего общественного устройства является добро, которое, несмотря ни на что, торжествует. А проявление зла, как бы мрачны они не казались, — носят временный характер и всегда направлены против существующего порядка вещей. Таким образом, в сознании рецепиента возникает знак равенства между понятиями «добро» и существующий порядок. Из чего следует вывод, что служение добру, о котором в глубине души мечтает каждый человек, это и есть повседневное производство баблоса. — Неужели такое примитивное промывание мозгов действует? — спросил я. «Э, — Эй, юноша, не такое оно и примитивное. Человек, как я уже сказал, сложнее помидора. Но это парадоксальным образом упрощает задачу. Помидору, чтобы он дал больше сока, надо действительно ставить мажорную музыку. А человеку достаточно объяснить, что та музыка, которую он слышит, и есть мажор —